Глава 30. К вечеру Лаврентий Палыч стал чувствовать себя лучше. Голова не кружилась, руки и ноги больше не походили на перину, да и одышка сильно не тревожила. Конечно, резкий подъём со стула всё ещё мог вызвать головокружение, но в целом жить было можно. Хотя он всё равно не был готов к внезапному появлению переполошённых Петра Алексеевича и Насти. Они говорили слишком быстро и много, отчего слова преображались в непонятный шум. Хватит, оборвал их Лавер и показал ладонью на редактора. Говорите только вы. Настя с досадой вздохнула, но умолкла. Пётр Алексеевич вкратце поведал о своих поисках и просьбах писателя, рассказал про Михаила Юрьевича, а в конце протянул телеграмму. Надзиратель взял её, достал из верхней задвижки очки, надел их со второй попытки, руки всё ещё тряслись и с трудом крепили очки на нос. и внимательно прочитал текст. Там дальше пишется про Михаила Юрьевича. Пётр Алексеевич прижал к лицу согнутый палец, как бы показывая на нижний фрагмент. Лаврентий Палыч сурово взглянул на него сквозь очки, отчего глаза увеличились в два раза. Редактор посылу уловил сразу и притих, но палец от лица не убрал. Ничего не пойму. Ну как же, воскликнул Пётр Алексеевич и выхватил письмо. Вот же написано. По вашему запросу касательно отставного штаб-продмистра 12-го драгунского полка Михаил Юрьевича без фамилии ничего не известно. Однако в данном полку в том же чине служил Юрий Михайлович с фамилией Фролов. 7 лет назад вышел в отставку. Дальнейшая судьба неизвестна, но можете взять его биографию за основу сюжета. Пётр Алексеевич с торжествующим видом отложил письмо. Ну как? Вот только ответа никакого не последовало, потому что в кабинет вихрем влетел городовой Макар и по-солдатски выпалил. «Ваше благородие, взяли негодяя? Да ни одного, а с подельником!» «Взяли?» — удивился Лаврентий Палыч. «С подельником!» — прошептала Настя и подумала про Савелия. «Неужели они были вместе и теперь оба арестованы?» «Именно так, ваше благородие, выследили их укрытие и там же связали». «Кто выследил?» Голова Лаврентия Палыча соображала туго, особенно после невнятной телеграммы, из которой он узнал, что Фролов служил в 12-м драгунском полку. Ответственные жители города им бы награду какую за поимку убийц. Погоди ты, отмахнулся Лавер и не спеша встал из-за стола. Знаю я твоих ответственных жителей. Лучше дорогу показывай.